Глава пятая. Не читай чужой дневник. Предупреждение сестры оказалось совершенно бессмысленным. Даниил всегда поступал так, как хотел, поэтому как только сестра со своей подругой вышла за порог номера, Даня метнулся в комнату девушек. Рюкзак лежал на самом видном месте, на кресле у кровати, и сверху его забросали разными вещами, неаккуратно мигрировавшими из маленького желтого чемодана. Даня поднял рюкзак, небрежно расстегнул молнию и вытащил заветный дневник. Отбросив рюкзак в сторону, Даня уютно расположился в кресле, открыл дневник на первой странице и начал читать. «15 августа 2017 года. Это моя первая запись. Я никогда раньше не вела дневник, Но, видимо, пришло время. Заранее, на будущее, извиняюсь перед самой собой за беспорядочность изложения событий. Особенно сейчас, когда мои мысли настолько запутаны, что я даже не знаю, с чего начать. Мне никто не верит. Все думают, что я хорошенько ударилась головой. Ну, черт возьми, я не сумасшедшая. Пожалуй, только Настя мне и верит, но ей самой сейчас приходится очень трудно. Я же не могу доверять никому. В общем, постараюсь всё изложить по порядку, хотя это будет трудно. Все случилось 4 августа, в день рождения моей подруги Насти. Мы с ней учились в одном универе, проходили практику и устроились в одну лабораторию. У Насти там были какие-то привилегии, и мы этим воспользовались. Я работала и сейчас работаю, и, надеюсь, меня еще не уволили ветеринаром, а она — биотехнологом. Насте исполнилось 24 года. Собиралась небольшая компания. Мы планировали отметить в нашем любимом кафе. Вроде бы она хотела познакомить меня со своим братом. В этот день мы должны были уйти пораньше с работы, но нас, как всегда, задержали неотложные дела». Я давно обращала внимание руководства на тот факт, что из лаборатории бесследно пропадают животные. И экспериментальные, и чистые образцы. Все, особенно кролики. По документам они числились как бы утилизированными, но это было не так. А иногда животные приходили и уже через час могли исчезнуть. Я умею считать, я не страдаю провалами в памяти, Со мной вообще все в порядке. Кому понадобились кролики? Не могли же они сами по себе убежать? Когда обнаруживалась пропажа, клетки всегда были аккуратно закрыты снаружи. Настя старалась не обращать на это внимания, но и объяснить пропажу животных тоже не могла, по крайней мере, ни одним разумным способом. Рабочие по уходу за животными тоже не признавались. Сначала мы думали, что они воруют их и продают, но чтобы действовать так нагло, это кем вообще надо быть? Нет, это не рабочие и не мы с Настей, за нас я уверена. Поздравляю, сестренка, тебе повезло с подругой, размышлял вслух Даня. Так вот, вечером, когда все сотрудники уже ушли, и мы с Настей тоже собирались уходить, я вспомнила, что в комнате, где содержатся кролики, забыла свой блокнот с записями о состоянии животных. Подойдя к двери, я заметила, что она не заперта, включен свет, и там мелькают какие-то тени. Рукой я оттолкнула дверь в сторону и увидела это чудовище. «Так, это уже интересно». Даня закинул правую ногу на ногу и продолжил читать. Хоть он и был похож на человека, но все равно это скверное чудовище. Человек на такое просто не способен. Дверцы клеток были распахнуты, тела бедных кроликов разбросаны по всему полу, у них были свернуты шеи. И кровь, кровь, повсюду кровь. Несколько кроликов остались живы. Они вжались пушистыми маленькими тельцами в углы своих клеток и с ужасом наблюдали за происходящим со своими сородичами. А это чудовище стояло прямо по центру комнаты. Оно сжало мертвой хваткой кролика, впилось зубастой пастью в его шею и с наслаждением высасывало кровь. «Я никогда не верила в вампиров!» «Ну и зря», — с насмешкой заметил Даня и поменял ноги местами. Но теперь верю и боюсь. Боюсь, что он придёт за мной и убьёт, как этих бедных, маленьких, беззащитных кроликов. «Правильно, что боишься меня», — засмеялся Даня. Я закричала, и это чудовище открыло глаза и посмотрело на меня. Его красные глаза горели яростью. Оно откинуло в сторону безжизненное тело кролика сжала руки в кулаки, оскалила зубы и искривила какую-то просто отвратительно ужасную нечеловеческую гримасу. Его даже животным нельзя назвать, ведь животные, даже самые опасные, не чудовища. Его всклокоченные черные волосы дополняли угрожающую позу. Я никогда так не боялась. Я даже застыла на месте, и в этот момент оно бросилось на меня. На мой крик! Прибежала Настя. Чудовище не успело до меня добраться. Настя откинула меня в сторону. Я упала и ударилась головой об угол стола. Последнее, что я видела, пока сознание меня окончательно не покинуло, так это то, что чудовище атакует мою подругу. Визги, рычания и ошеломительные крики еще какое-то время доносились до моего слуха, но я просто не могла встать и помочь подруге. А потом я отключилась. Меня поглотила темнота и гробовая тишина. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я очнулась, у меня жутко болела голова, а на глазах будто натянута пелена. Прошло несколько минут, прежде чем предметы вокруг начали приобретать свои истинные цвета и очертания. Тогда-то я и увидела, что прямо передо мной лежала Настя. Она истекала кровью. Страшные рваные укусы были по всему ее телу. Белый халат превратился в кроваво-красный и лохмотьями свисал с рук, с груди, везде. Ее будто покусал какой-то зверь, но я-то знаю, кто это был. Я подползла к подруге. Пульс не прощупывался. Я впала в истерику. Я подумала, что подруга умерла, умерла из-за меня. Ох, лучше бы я тогда не кричала если бы только мы тогда не задержались? Глупенькая, это все равно бы произошло. Скажи спасибо, что не с тобой, — добавил Даня, и с его лица исчезла улыбка. Я старалась подняться, но ноги меня не слушались. Оперевшись рукой о стол, с трудом, но я все таки смогла встать. Ноги дрожали и не хотели идти. Кое-как я подошла к телефону и вызвала скорую помощь, они приехали через несколько минут и ужаснулись, представшей перед ними кровавой картине. Один врач даже чуть не поскользнулся в луже крови, отчего едко выругался вслух. Я сидела на стуле с потерянным видом. Помню, как Настю увозили на каталке. Помню, что меня спрашивали, что случилось, и как они мне не поверили. Сказали, что, наверное, какое-то животное пробралось в лабораторию и сделало все это с нами и бедными кроликами. Какое животное? У нас что, по улицам разгуливают медведи? Тигры или львы? Полицейские предположили, что это была бешеная собака, а может, несколько собак. Что они могли пробраться в лабораторию через подвал? В общем, никто мне не поверил. Две недели я провела в больнице. Там сказали, что у меня диагностировали сотрясение мозга, и все это время следователи доставали меня допросами. Видимо, то мое первое признание про вампира всем запомнилось. Но в конце концов я решила согласиться с общим мнением о том, что Настю покусали бешеные собаки. Мне, в частности, как ветеринару, было это обидно и противно ведь укусы собаки были бы совершенно другими. Хотя на мне нет следов укусов, но врачи решили подстраховаться, и мне тоже сделали укол от бешенства. Эту болезненную процедуру теперь предстоит повторить еще несколько раз. Кроме того, меня мучает психотерапевт. Он назначил разные таблетки, которые я принимать совсем не собираюсь. В общем, он посоветовал все записывать, подарил мне эту записную книжку, думает, что у меня могут быть провалы в памяти после такой серьезной травмы и пережитого стресса, и что мне просто необходимо где-то выговариваться, затем сверять реальность с тем, что я записала, вдруг что забуду или придумаю. Он предложил свои услуги. Теперь я его постоянный пациент. За все это время мне так и не удалось навестить Настю. Но меня заверили, что она поправляется. Даже очень быстро поправляется. Следов укусов как не бывало. Я очень рада за подругу. Я так боялась, что она умерла, ведь ее безжизненное тело лежало там, на полу, в лаборатории. У нее не было пульса. Такой ужасный подарок на день рождения. Завтра меня выписывают, и я, наконец-то, навещу Настю. Даниил перевернул страницу. 16 августа 2017 года. Меня выписали. Я свободна. Первым делом я навестила Настю. Как ни странно, но она чувствует себя очень хорошо. Раны уже затянулись, остались лишь еле заметные шрамы. Если бы она не показала одно из мест коса, я бы даже не заметила этот шрам на тыльной стороне запястья левой руки. Ее завтра выписывают. Кажется, все в порядке. Я очень рада за подругу, что все обошлось. Но она сообщила мне одну неприятную новость. Настя увольняется и уезжает в Сингапур к родителям. У них там есть несколько гостиниц, прибыльный бизнес. Родители очень обеспокоены тем, что случилось, и давят на нее, зовут скорее приехать к ним, Скорее всего, она сменит профессию. Видимо, ее так напугало случившееся, что она больше не хочет здесь оставаться. Я ее понимаю, но мне будет очень грустно без нее. 17 августа 2017 года. Опять снился страшный сон. Это чудовище преследует меня даже во сне. Оно впилось мне в шею и вытянуло из меня всю кровь, вплоть до самой последней капли. Когда я проснулась, первым делом подбежала к зеркалу и осмотрела свою шею. Там ничего не было. Это все мои страхи. 18 августа 2017 года. Мне сделали второй, совершенно бесполезный укол от бешенства, как и Насте. Она продолжит вакцинацию уже в Сингапуре, Ловко ее родители все провернули, быстро отняли у меня подругу, если можно так говорить. Сегодня я провожала ее в аэропорту. Мы договорились постоянно переписываться и созваниваться. Надеюсь, так и будет. Я точно исполню обещание. Но если Настя забудет обо мне, я не буду злиться на нее, ведь в какой-то степени я виновата в случившемся. Если бы она меня не защитила, то с ней, может быть, ничего и не случилось бы, поэтому я пойму, постараюсь понять, если ей захочется забыть произошедшее и меня вместе со всем этим ужасом. Да, я точно пойму, но расставаться — это всегда так печально. 27 августа 2017 года. Уже больше недели я ничего не писала. Прости, не было времени. Столько дел навалилось. Я вышла на работу. Да, меня не уволили. Наверное, это Настя постаралась, хотя она не сознается. У нее все хорошо. Теперь она помогает своим родителям управлять отелями. Говорит, что ей это нравится. Надеюсь, что так оно и есть. Настя не любит врать. Да, не любит, но врет. Зацепился за нелепую фразу Даня, и перевернул несколько страниц вперед. 5 сентября 2017 года. С Настей общаемся почти каждый день. У нее все хорошо, у меня тоже. В лаборатории все спокойно, постепенно забывается тот кошмар. Животные больше не пропадают. Все возможные дыры в подвале заделали. Дикие бешеные собаки к нам точно не проберутся. Ха! «Если бы это были просто собаки, но тот, кого я видела, может появиться где угодно и когда угодно, и ему точно ничего не помешает сделать то, что он хочет». «Верно замечено», — насмешливо прокомментировал Даня. Даниил захотел прочитать последнюю запись в дневнике. «Первое августа 2018 года. Не люблю газеты. Ну, это я уже читал. Он перелеснул страницу, и его ждало неожиданное продолжение. Этот нахал, кажется, его зовут Даниил, уже достал меня. За кого он меня принимает? Что так просто вскружит мне голову своим величайшим обаянием, которого, кстати, нет. Но он, видимо, другого мнения о себе. И повезло же мне с таким соседом, Весь полет ерзает на месте, не может сидеть спокойно. То ногами, то руками, то еще чем-то стучит по моему креслу. Как бы мне сейчас хотелось поменяться с ним местами и проделать все то же самое, чем он меня достает весь этот такой ужасно долгий перелет. Чтобы я еще хоть раз куда-нибудь полетела, ненавижу самолеты. И почему говорят, что чужие дневники нельзя читать? — скривил губы Даня. — Можно узнать столько интересного? Даня посмотрел на часы и понял, что прошло уже слишком много времени, что он зачитался. Он закрыл дневник и нагнулся, чтобы поднять с пола рюкзак, но заметил, что из него вывалился какой-то черный мешочек. Потянув за завязки, он обнаружил внутри свой серебряный кулон. Цепочка была порвана. «А это откуда здесь?» — удивился он и убрал мешочек к себе в карман. Вернув все остальные предметы на свои места, Даня вышел из комнаты.